587. Гуру. И скажет себе победитель, сужденный. Вот ты страдаешь, но мне это очень полезно. Ибо учит тому, что понять можно только через страдания. Следовательно, это хорошо, ибо дается возможность что-то постичь и научиться чему-то. Давай мою возможность не упущу.